Глава одиннадцатая Поезд мчался в ночи, увозя их от опасности. Герцогиня полулежала с рюмкой в руке и все говорила, говорила. Казалось, она забыла, что перед ней племянница. Не думала и о том, что гордыня годится ей в дочке. Она видела перед собой другую женщину и рассказывала свою жизнь, изливая наболевшее. В другое время гордыня пришла бы в ужас от того, что услышала. Многое из того, что ей казалось странным и запутанным в жизни тети, теперь становилось понятным. Горькое повествование открыло ей истину, что жизнь не всегда праздник, что она сложна, непредсказуема и порой чудовищно нелепа. Шли часы, летели минуты. Гордыня расставалась с девичьими грезами. Переосмыслив тетину жизнь, она как бы прожила ее сама, став в эту ночь намного лет взрослее и умудреннее. Герсогиня подводила итог прожитой жизни. Гордыня понимала, что даже если бы ее не было рядом, тете это было необходимо. Поезд уносил ее от прежней жизни, и как бы эта жизнь ни оказалась сложна своими хитросплетениями, все-таки она была отлаженной, а будущее пугало неизвестностью. Она рассказала, как впервые приехала в Париж, что первый муж боготворил ее, а она видела в нем опору и надежду, как убедилась вскоре, что он человек пустой и никчемный но дело не в этом, — сказала герцогиня. Как только я появилась в Париже, сразу поняла, что моя красота дорого стоит. Мужчины влюблялись в меня с первого взгляда. Они следовали за мной буквально по пятам, добивались знакомства любыми путями. Кругом и всюду я слышала восторженные похвалы, казалось, что город произносит тост в мою честь. Она замолчала, наливая коньяк в рюмку. Всю ночь она понемногу пила. Речь стала тягучей, но она ни разу не сбилась, ни разу не поправила себя. Казалось, герцогиня читала книгу, переворачивая страницу за страницей. — Прошло два года, — продолжала она, — и я познакомилась с герцогом. Вскоре он оказался у моих ног, говорил, что ничего красивее меня на свете не видел. Он был большой ценитель красоты. Красивые вещи он умел ценить. Герцогиня сделала глоток. В Париже все сразу решили, что я его любовница, и ошиблись. Ему нужно было просто видеть меня. И все. Она посмотрела на Гордыню. Я ни минуты не сомневаюсь, что в это мало кто поверит. Но это так. Ему просто доставляло удовольствие смотреть на меня и любоваться мной. В парадном зале герцог велел соорудить помост, и я часами разгуливала по нему задрапированная в экзотические восточные ткани. — А с рюмкой в руке вам не приходилось? Гордыня решила пошутить. Герцогиня улыбнулась. Положа руку на сердце... Я обожала чувствовать себя красивой. Когда тобой восхищаются, это мощный стимул. Поклонение герцога, кроме удовольствия, давало мне многое другое. — Герцог никогда не был вашим мужем? — осторожно спросила гордыня, пытаясь понять отношение тети Лили с герцогом. — Он дал мне имя, деньги и свое поклонение, — ответила герцогиня. — Ничто другое меня не интересовало. Вероятно, в те годы я была холодной женщиной, как принято говорить. Я хотела, чтобы мужчины мной восхищались. Они пальцем не смели ко мне прикоснуться, хотя многие пытались. Да что там многие? Все. Никто в это не поверит. Но я была верна ему одному. Герцогиня сделала глоток. А женщины, как водится, меня ненавидели. Но зато их мужья, любовники, сыновья сгорали от страсти. Женская ненависть — страшная штука. И скоро им представился случай отомстить мне. — Что же произошло? — быстро спросила гордыня. Герцог умер, и тут я поняла, что осталась одна. Не потому, что овдовела, а потому, что постарела. Ах, Гордыня, нет ничего ужаснее старости, особенно когда в один прекрасный день выясняется, что красота увяла, что от нее и следа не осталось. — Но вы по-прежнему красивы, — возразила Гордыня, вложив в слова как можно больше чувства, чтобы утешить тетю. Герцогиня покачала головой. — Не стоит утешать меня, — сказала она. Я не отличаюсь большим умом, но все-таки не дура. Сама вижу, как вянет и оплывает тело, а лицо стареет и покрывается морщинами. Какая тоска! Ищу утешение в вине, а это делает жизнь вовсе невыносимой. — Ах, тетя Лили, простите меня! — воскликнул гордыня. — Женщины отомстили мне своеобразно. Они подвергли меня астракизму. Когда я была на пьедестале, их отношение меня не интересовало. Когда же я вдовела Они закрыли передо мной двери домов, и именно тогда, когда молодость ушла, а я перестала быть привлекательной. Вот я ее стала устраивать вечера. Вначале потому, что меня увлек азарт игры на деньги, я приглашала старых друзей два-три раза в неделю, а дальше больше. К нашей компании присоединилась молодежь, все было спокойно и чинно. И однажды я познакомилась с бароном. Голос ее дрогнул, в глазах появился лихорадочный блеск, воспаленное лицо мгновенно оживилось. Я встретила его в Максиме. Была пятница, как сейчас, помню. Как только я его увидела, как только он заговорил со мной, я поняла. Этого человека я ждала всю жизнь. — Вы полюбили его! — воскликнула Гордения. — Да, я полюбила его. Тембр голоса герцогини изменился и стал мягче. Генрих — это тот человек, о котором я мечтала. Он не смотрел на меня часами с обожанием. Ничего этого не было. Он властный, сильный мужчина знающий, что ему нужно. Он разбудил во мне чувство, когда ничего в жизни нет дороже, кроме ощущения, что ты женщина, а рядом настоящий мужчина. Но тетя Лили... гордыня начала фразу, но не закончила, заметив, что тетя не слушает ее, а продолжает говорить, охваченная экстазом. Я была счастлива. Я даже не могу тебе передать, как счастлива я была. До встречи с ним я не знала, что такое любовь. Я всегда слегка презирала мужчин, которые поклонялись мне, смеялась над их обожанием, над всей этой дурацкой суетой вокруг моей красоты. В душе я считала их глупцами, нелепейшими чудаками. И вот появился мужчина, временами грубый, резкий, настоящий мужчина. Герцогиня закрыла глаза, словно воскрешая в памяти мгновение счастья. — Он был вашим любовником, — прошептала Гордыня. — Но он ведь был женат. — Женат. — резко сказала герцогиня. — Ну и что, что женат? Какое это имеет значение? Он был нужен мне, а я ему. Когда-нибудь, Гордыня, ты поймешь, что такое быть способной дать любовь, а не только получать ее. В отношениях между женщиной и мужчиной это главное. Женщина об этом должна думать прежде всего. — Но если вы были счастливы, почему же вы продолжали устраивать эти вечера? — спросила Гордыня. — Весь этот шум, столпотворение в вашем доме. Герцогиня улыбнулась, как улыбается мать, снисходительно относясь к ребенку-несмышленышу. Генрих это любил. Париж, по его мнению, это постоянное веселье, шампанское, азартные игры, красивые женщины. У себя дома я старалась поддерживать именно такую атмосферу. Тем более это было нетрудно. Всегда находятся охотники ходить по гостям. Нет недостатков, желающих испытать судьбу в игре. А молодых людей, обожающих шум, гам и веселую суету, везде с избытком. Так вот почему все это происходило. — сказала Гордыня. — Но я все-таки не совсем понимаю, что именно вас во всем этом привлекало. — Я люблю играть сама. Всегда любила. Меня это возбуждает. Из-за игрного стола иногда просто невозможно встать. Генрих тоже любил. — Наверное, кроме всего прочего, эти приемы в вашем доме помогали в его делах, — заметила Гордыня. Он мог пригласить нужных ему людей, таких как Пьер Газлин. В ту же секунду Гордыня пожалела, что сказала это. Герцогиня сразу как-то поблекла, стала жалкой. — До и Газлина были и другие, — сказала она. — Я всегда знала, что барон использовал меня в своих целях, но меня это не заботило, понимаешь, гордыня. Мне было все равно. Я делала все, как он хотел, помнила, что я не француженка, а англичанка, и этим руководствовалась. — Если немцы пойдут войной на французов, мы будем вынуждены ввязаться в бой, так как между Францией и Англией заключены договоры, пакты. Немцы вообще не собираются воевать. Ни с кем. Так мне барон сказал. Они хотят мира. Казер мечтает сохранить жизненное пространство для своего народа и иметь такой же мощный флот, как и мы, англичане. Почему, скажи на милость, у Британии, размещающейся на острове, кораблей должно быть больше, чем у Германии, занимающей в два раза большую территорию? Гордыня вздохнула. Герцогиня, как дрессированный попугай, повторяла расхожие рассуждения барона. Мог ли Пьер Газлин показать что-либо против вас лично, тетя Лили? Мистер Каннингом считает, что мог. Это важно знать, ведь вы всегда можете сказать, что о делах барона вам ничего не было известно. У них же нет доказательств, что вы продавали сведения за деньги, как это делал Пьер Газлин. — У них нет таких доказательств, — согласилась герцогиня. — За услуги, которые оказывала, денег я не получала. Денег как таковых. — Что значит как таковых? Герцогиня помедлила с ответом. — Монтой из шиншилы? догадалась Гордыня, — вам барон его подарил? — Нет, не барон, — торопливо ответила герцогиня. — Такую покупку он себе позволить не мог. — Значит, германское правительство? — Ах, тетя Льви, как вы могли принять этот подарок? — Генри хотел, — ответила она просто. — Он сказал, если я откажусь принять подарок, подумают, что он меня настроил против. — Но ведь это означает, что вы были участницей заговора, Иными словами, предавали Францию. Но вы же должны были понимать, что если это откроется, то вас обвинят в шпионаже, и вы не сможете оправдаться. Я никогда об этом не задумывалась. А Генрик говорил, то, что мы делали, сущая ерунда. Он говорил, что все это давным-давно известно всему миру, кроме несчастной Германии, которую Франция просто ненавидит. И вы этому верили? Я думаю, что Пьер Газлин передавал ему очень важную информацию. Похоже на то, согласилась герцогиня. Я никогда не любила этого человека. Он страшный человек. Герцогиня вздрогнула. Страшный, страшный человек, — повторила она. Но ради Генриха я шла на все. — Вы хотите сказать, — спросила Гордыня изменившимся голосом, — что Пьер Газлин был с вами в близких отношениях? Герцогиня выронила рюмку с коньяком, та упала на пол и разбилась. — Не будем говорить об этом, — сказала она. — Я его ненавидела. Мне был противен его вид. Генрих просил меня об этом, и я не могла противиться. Ох, как! Как я могла! Герцогиня была в истерике. — Не думайте об этом, — сказала гордыня, наклонилась и стала собирать с полой осколки. Ночь подходила к концу, а Герцогиня все продолжала говорить. Она рассказала Гордении о великом князе из России, о том, что тот был влюблен в нее, что умолял стать его любовницей, Предлагал замок под Парижем и драгоценности, о которых ни одна из королев Европы и мечтать не могла. Сказала, что он ей нравился, и она была уверена, что жизнь с ним будет сказочной и полна удовольствий. Но что она не приняла его предложение, а как истинная англичанка предпочла обручальное кольцо на пальце бриллиантовому ожерелью на шее. Словом, вышла замуж за герцога. — Но у вас же есть бриллианты, — напомнила гордыня. «Они не идут ни в какое сравнение с теми, что я могла бы иметь», — ответила герцогиня. «Ах, дорогая, как вспомню о том, что там, в Париже, остались сапфиры и изумруды!» «Не расстраивайтесь, вы избежали ареста!» Гордыня только теперь поняла, что, не покиня не так скоропалительно Париж, сидеть бы тетя Лили долгие годы в тюрьме, может, до конца ее дней. Герцогиня, кажется, еще не осознавала, какая опасность ей угрожала. Она в который раз принималась рассказывать о бароне. И опять тембр ее голоса становился нежным и мягким. — Как только мы приедем в Монте-Карло, я ему сразу же дам знать. Он приедет, и мы устроим праздник, потом решим, как жить дальше. — Вы думаете, он сможет приехать? — спросила Гордыня. — Он может все, — ответила герцогиня. — Конечно, он недоволен, что пришлось уехать из Франции. Он обожал Париж. Этот гадкий газлин сослужил ему мерзкую службу, запятнав его имя. Мы еще не знаем, что он там наплел, но про меня ему, слава богу, сказать нечего. — Но ведь не случайно барон немедленно уехал из Парижа, — заметила Гордения. — Да, конечно. Я думаю, французы всю вину возлагают на него. — Я так думаю, — ответила Гордения, едва сдерживая себя, чтобы не наговорить резкости в адрес барона. Уже занималась заря, когда герцогиня, сразу постаревшая на несколько лет, задремала. Бутылка была пуста. Гордения выключила свет придя в свое купе, легла, но не спала. Лежала и думала о том, что будет, если на границе тетю арестуют и их повезут обратно в Париж. — Я ее не оставлю, что бы ни случилось, — сказала она сама себе. Мамочка всегда говорила, что друг познается в беде. Мерзко и гадко поступил барон, бросив преданную ему тетю Лили в столь трудный час. Гордыня приподняла шторку. Поезд несся по берегу моря. Вставало солнце. Она оделась и заглянула к тете. Та спала. Они подъезжали к Ницце. Гордыня уже знала, что там они будут стоять четверть часа. Пятнадцать минут тревожного ожидания, прежде чем поезд проследует в Монте-Карло. Проводник принес кофе. Спросил, не хочет ли она пройти в салон-купе на завтрак. Гордыня покачала головой, при мысли о еде ей становилось дурно. Она знала, что и тетя откажется. По утрам герцогиня никогда не завтракала. «Когда мы прибудем в Ницу? спросила Гордыня. «Через полчаса, мадемуазель». Гордыня принялась будить тетю. Голова раскалывается, застонала та, открыв глаза. «Где мы? Куда мы едем? Мы едем в Монте-Карло. Разве вы забыли?» Герцогиня закрыла глаза. «Вспомнила. Господи, спаси и сохрани Генриха», — сказала она. Гордыня открыла Несессор. Предусмотрительная вонна не забыла упаковать чудодейственное лекарство. После двух таблеток и рюмки коньяку, проводник и бровью не повел, когда гордыня попросила принести полную рюмку, не смогла встать. Она посмотрела на свое отражение в зеркале, вид был ужасный. Минут через десять французская косметика сделала ей лицо. Поезд медленно подошел к вокзалу и остановился. Гордыня от волнения не могла говорить. В коридоре было обычное оживление. Пассажиры разговаривали с носильщиками, на платформе слышались веселые возгласы, их никто не беспокоил. Прошло 10 минут. Напряжение спало. Если бы их ждали, полиция уже была бы в купе. Наконец, поезд, набирая скорость, оставил позади Ницу. Гордыня подняла шторки и задержала дыхание. Яркое солнце хлынуло в купе. Синее море необыкновенной красоты простиралось до самого горизонта. В жизни своей она не видела ничего подобного. Гордыня стояла у окна, а мимо проносились белоснежные виллы, утопающие в цветах, апельсиновые и лимонные рощи. Буйно цвела белая акация. Вдоль шоссейной дороги, бегущей с берега моря, горделиво высились пальмы. Какое-то время поезд шел в нескольких метрах от берега. Любители раннего купания плескались в лениво набегающих на песчаный берег волнах. На яркой лазуре моря беззаботно скользили легкие белые парусники. — Тетя Лили, какая прелесть это ница! Лазурный берег — это рай! — обернулась Гордыня. Герцогиня не ответила. Она по-прежнему была занята своим лицом. — Ну и вид у меня, — сказала она скорее себе, чем гордыния. — Дай бог, чтобы в Монте-Карло никто ничего не заметил. Смотри, не проговорись, почему мы уехали из Парижа. — Само собой, нам гордиться нечем, — ответила гордыня. Я не об этом. Никто не должен почувствовать, что на этот раз печальные обстоятельства вынудили меня приехать в Монте-Карло. Обычно в это время я сюда не приезжала. Давай скажем, что я больна. Хотя нет. Все знают, что я здорова. Лучше скажем, что ты больна. Так будет лучше. Гордыня хотела спросить, какое это имеет значение, но передумала. Наверное, тете так удобнее. Пусть делает вид, что ничего не случилось, — подумала она. Рано или поздно люди узнают, когда начнется процесс над Пьером Газлином. Поразмыслив, решила, что это будет закрытый процесс. Но то, что герцогиня никогда не сможет вернуться во Францию, было очевидно. Тетя Лили... — А вы уверены в том, что у вас нет никакой собственности за пределами Франции? — спросила она. — Увы, — ответила герцогиня. — Все принадлежало мужу, а он, как тебе известно, был французом. — А на какие же средства мы будем жить? На мгновение тень озабоченности промелькнула на лице герцогини. — Барон все устроит, — сказала она. — Мы должны положиться на него гордыня. Если на то пошло, германское правительство в долгу передо мной. Я же ничего не просила у них все эти годы. Всего-то и получила, бриллиантовый перстень, соболя, да эту шиншилу. Гордыня промолчала. Неужели тетя не понимает, что теперь, когда отпала необходимость в ее услугах, германское правительство даже не вспомнит о ней? Подумала она и решила не подливать масло в огонь. Будущее выглядело печальным и безрадостным. Поезд подошел к границе и остановился. Французские пограничники просмотрели их паспорта, козырнули и вышли из купе. Пассажиров, едущих в Монте-Карло, должно быть было немного, потому что очень скоро раздался свисток, поезд тронулся, и спустя пару минут они уже ехали по территории другой страны. Еще десять минут, и поезд подошел к перрону вокзала, единственного на все крохотное государство. На площади перед вокзалом комфортабельный автобус ждал пассажиров. Без особых хлопот услужливый носильщик устроил их в салоне. Когда подъехали к роскошному зданию отель де Пари, выгрузка и вовсе была делом секундным. Сервис в этой первоклассной гостинице был гордостью всего Средиземноморского побережья. — Какой неожиданный сюрприз, мадам! — сказал управляющий отель, идя им навстречу. — Что случилось? Почему я не получил уведомление о том, что для вас следует зарезервировать апартаменты? — Сама удивляюсь, месье Блок. — Я просила секретаря дать телеграмму. Вы ее не получили? Герцогиня изобразила удивление. — Нет, мадам, — развел руками управляющий. — Странно. Неужели он забыл? — Вернусь в Париж, уволю его немедленно, — сказала она. — Черт знает что! Специально напомнила ему, чтобы он не забыл. — Мы, месье Блоку уезжали неожиданно. Это моя племянница. Она, к сожалению, не совсем здорова. Море, солнце, воздух делают чудеса. И вот мы прикатили. — Вы правы, ваше сиятельство, — согласился управляющий. — По счастью, ваш люкс свободен. — Тетя Лили, — шепнула гордыня, — зачем нам люкс? Герцогиня грозно взглянула на нее. — «Прелестно, месье Блок!» — воскликнула она. «Вы знаете, как я люблю завтракать на балконе. По утрам такой чудесный вид на море! Я сам провожу вас, ваше сиятельство. Если что понадобится, дайте знать». Герцогиня вела себя так, как и положено герцогине. Она была мила и сама любезность. Люкс состоял из спальни, гостиной и еще одной комнаты. Решили, что в ней разместится гордыня Комнаты были огромные, обставлены роскошной мебелью. С балкона открывался изумительный вид на море. — Я так устала, гордыня, сказала тетя, опускаясь в кресло. — Думаю, бутылка шампанского не помешает. — Тетя Лили, у нас осталось мало денег. Страшно подумать, сколько стоит этот люкс. — Не беспокойся, детка, — сказала она и нажала кнопку вызова официанта. — Сегодня же напишу барону. Могу дать телеграмму, если хочешь. Возьми телеграфный бланк на письменном столе и достань из НССРа мою записную книжку. Там его домашний адрес и код, которым мы пользуемся, когда пишем друг другу. Текст был написан, телеграмма отправлена. Гордения сама отнесла ее вниз и отдала посыльному. Когда вернулась в номер, увидела, что герцогиня допивает шампанское. — Гордения, тебе придется мне помочь, — сказала она, когда начала раздеваться. — Без я как без рук. Сейчас приму ванну, а позже спустимся вниз и пообедаем. — Вы не собираетесь отдыхать? — Обязательно, дорогая. Но сначала нужно пообедать. Вечером мы пойдем в казино. Тебя это, конечно, шокирует, но я жду не дождусь. Все получилось так неожиданно. У нас, можно сказать, начинается отдых. — Но, тетя Лили, как вы собираетесь играть? Денег же нет. — Чепуха, посмотри, сколько их у нас. Гордыня долго пересчитывала деньги, прежде чем сказала. — Восемьдесят два франка, тетя. Билеты дорогие, да еще коньяк в поезде. — Чепуха, есть у нас деньги. «Ну откуда?» Герцогиня подумала немного, встала и подошла к кофру с драгоценностями. «Возьми этот браслет и пойди к ювелиру напротив отеля. Скажи месье Жаку, что это я тебя прислала. Объясни, что я неожиданно приехала в Монте-Карло и не успела захватить с собой аккредитив. Ссылайся на свою болезнь, если что. Хотя он никогда не задает никаких вопросов. Месье Жак — человек дела. Объясни, что под заклад браслета я хочу пять тысяч франков. Когда получу деньги, верну ему». Гордыня стояла в мучительном раздумье. Идти к ювелиру, объяснять все это, казалось ей унизительным. Но пять тысяч франков была большая сумма, их могло хватить надолго. Гордыня взяла браслет и отложила в сторону. Она начала распаковывать тетин багаж. Его она в спешке многое забыла положить. Говорить об этом тете Гордыня не стала. Герцогиня могла послать ее за покупками. После ванны герцогиня долго приводила себя в порядок. Гордыня металась в поисках перчаток, сумки, шляпы, туфель. Услышав, что племянница и сама хочет сменить туалет, герцогиня высказала нетерпение. — Мне нужна личная горничная, — заявила она. — Я скажу месье Блоку, чтобы он прислал кого-нибудь. И вообще не понимаю, зачем ты сама распаковывала багаж? Нужно было вызвать дежурную горничную. Я подумала об этом, но когда увидела, что вещи упакованы кое-как, решила, лучше будет, если я сама займусь этим. Вы же здесь раньше бывали, все привыкли к тому, что каждая вещь упакована отдельно в бумагу, а сейчас что? Какая ты разумная девочка, воскликнула герцогиня. Что бы я без тебя делала? Просто слов нет, как я рада, что ты у меня есть. Вы правда так считаете? Спросила гордыня. Она была счастлива услышать это. Конечно, дорогая. Все это свалилось так неожиданно, я просто была в шоке. Коньяк и прочее, ты прости меня, это пройдет но, однако, нужно делать вид. Главное, чтобы никто ни о чем не догадался. Барон всегда говорил, внешний вид — вывеска во всех делах. — Он может гордиться вами, — сказала Гордыня. — Я думала, что после этой ночи вы не оправитесь. — Ничего, Гордыня, мы еще повоюем. Она вылила в бокал остатки шампанского и выпила. — Иди переодевайся, да побыстрее. А я пока спущусь вниз и узнаю, кто из знакомых остановился в этом отеле. Потом мы пойдем обедать. Увидишь, какая здесь потрясающая столовая в честь короля Эдуарда. Ее открыли в прошлом году. Поторопись. Гордыни казалось, что весь день она только и делала, что торопилась. После обеда герцогиня решила прокатиться в Карите, показать Гордыни окрестности. Вернувшись с прогулки, она решила отдохнуть. Гордыня помогла ей раздеться и только после этого отправилась к ювелиру. Против ожидания визит прошел благополучно. Гордыни не чувствовала мучительной неловкости. Услышав просьбу герцогини Домобийон, месье Жак заулыбался и с готовностью спросил, сколько нужно. — Пять тысяч франков? — переспросил он. — Сказать по совести, мадемуазель, многовато. Ну, так и быть. Только ради герцогини. Она наш клиент. Кроме того, уверен, что через пару дней залог будет погашен. — Мы уезжали в спешке, — объяснила Гордыня. Банк был закрыт. — Понимаю, — сказал ювелир. Месье Жак пересчитал банкноты, положил их в конверт и вручил Гордыне с поклоном. Она вернулась в отель. Герцогиня спала, а Гордыня отправилась к себе. Она разделась и тоже легла. Едва голова коснулась подушки, она погрузилась в сон. Когда услышала стук в дверь и открыла глаза, показалось, что и пяти минут не прошло. Вошла горничная и сказала, что ее ждет Герцогиня. — Деньги принесла? — спросила та, сидя в кровати. Гордыня протянула конверт. — Пять тысяч. На первое время кое-что, — заметила тетя. «Все зависит от того, сколько придется заплатить за номер», — сказала Гордыня. «Не суетись, Гордыня. Что с тобой? Раньше ты столько о деньгах не говорила. Успокойся. Барон, получив телеграмму, не даст нам пропасть. Не сможет сразу сам приехать, пришлет деньги». «Дай бог», — подумала Гордыня. «Ты знаешь, который час? Уже семь. Пора одеваться. Оденься как можно лучше, Гордыня. Первое впечатление — вещь самое важное. В казино шикарная публика». Я надену черное платье с серебряными дисками. Ивонна, наверное, не забыла упаковать страусовое перо. Я всегда украшаю им прическу. не оказалась. Ивонна забыла о нем. Пришлось прикрепить к волосам бриллиантовый эгрет. К бриллиантовому колье это украшение подошло как нельзя лучше. Когда герцогиня, закончив сборы, прошлась по гостиной, Гордыня не удержалась от восхищения. В черном сверкающем платье тетя выглядела великолепно. — Я сваляла дурака, — заметила герцогиня. — Не зачем было оставлять под залог браслет. Месье Жак и так бы дал мне пять тысяч. Ну да ладно. У меня есть браслет поменьше. Надену его поверх перчатки, хотя, конечно, с ним одна морока вечно за все цепляется. Гордыня одевалась в спешке. У нее не было драгоценностей. Был прелестный букетик не нераспустившихся роз. Бутоны нежные, с крошечными листьями, в вырезе бледно-зеленого шифонового платья, расшитого мотивами весенних цветов, довершали ее туалет. Гордыня в этом наряде выглядела юной и нежной. Она взглянула на свое отражение в зеркале. В суете последних часов, в заботах о тете, она совершенно забыла о своем собственном горе. Гордыня еще раз окинула себя взглядом, но радости не почувствовала. — Если бы лорд Хаткот был рядом, если бы еще раз почувствовать теплоту его ладони, услышать его голос, — подумала она с тоской. Заболело сердце. После ночи, проведенной в поезде, после раздумий о жизни, гордыня с новой силой ощутила, как глупо она выглядела, когда неправильно истолковала слова лорда Хаткота о том, что он собирается заботиться о ней. Вспомнила и рассказ тети Льви про то, когда мы высшего света захлопнули однажды перед ней двери домов. Теперь она ни минуты не сомневалась в том, что лорд Хаткот и ее воспринимал как тетю Льви по другую сторону своего порога. Гордыня понимала, что не должна думать о своих оскорбленных чувствах. Хотела заставить себя забыть лорда хатката, но чувствовала, что рана в сердце еще долго будет болеть, напоминая, что жизнь так жестоко обошлась с ней. Но сейчас не было ничего важнее того, чтобы каким-то чудесным образом в жизни тети Лили все уладилось. Когда герцогиня и гордыня вошли в клубный зал-казино, взгляды присутствующих обратились к ним. Герцогиню многие радостно приветствовали, и сомневаться в их искренности не приходилось. — Как я счастлив видеть вас! — — воскликнул человек средних лет. Прежде чем представить ему гордыню, тетя Лили слегка погладила его по щеке. Герцогиня сразу же направилась к столу, за которым играли в железку. К ужасу Гордыни, как только она села в кресло, сразу вытащила из сумки конверт и достала хрустящие банкноты, полученные от месье Жака. — Тетя Лили! — прошептала гордыня. Не волнуйся, детка, — улыбнулась она. — Не отвлекай меня. Пойди в бар и выпей что-нибудь. Кстати, я бы и сама выпила шампанского. К ней же устремился официант. Он катил перед собой столик на колесиках, в ведерке со льдом — бутылка шампанского. гордыня отвернулась, она не могла этого видеть. Подойдя к другому столу, где играли в рулетку, посмотрела на игроков невидящими глазами и, словно под влиянием гипноза, вернулась к столу, за которым сидела тетя. Герцогиня выигрывала. Перед ней лежала огромная груда фишек. Но потом все резко изменилось. Фишки исчезали с неимоверной быстротой. Наконец, ни одной не осталось. Герцогиня достала деньги из сумки, и Гордыня увидела, что это были те самые последние банкноты, которые ей дал месье Груас. Она хотела остановить тетю, но знала, что это невозможно. Тетя Лили весело смеялась, разговаривая с мужчинами, сидевшими по обе стороны от нее. Она послала за второй бутылкой шампанского. Гордыня крепко сплела пальцы рук, уходили последние деньги. Тетя Лили знала это. — Господи, помоги, — молилась она, — если она все проиграет, нам не на что будет жить. В зале наступила тишина. Гордыня услышала ее. — Принято, — это сказала герцогиня. Гордыня не знала правил игры. Она лишь видела, что против тети играет темноволосый грек. Оба смотрели прямо перед собой и были удивительно спокойны. Поняла, почему стало тихо. Перед греком лежала огромная куча банкнот. Тете нечего было ставить на банк. Все ждали. Герцогиня открыла сумку. Потом неожиданно расстегнула бриллиантовое ожерелье и королевским жестом бросила его на стол. — На банке двадцать тысяч, — сказала она. Раздался всеобщий вздох. Грек склонил голову. — Как вам угодно, мадам, — сказал он. Он чуть встряхнул с собой и достал две карты для герцогини, две для себя. Она прижала их к лицу, чтобы другие не видели, что у нее на руках. Грек взглянул на нее. Нужна ли ей третья карта? Она покачала головой. Грек перевернул свои карты рубашкой вниз. — На банке пять, — сказал Крупье. Грек взял из собой еще одну карту. — На банке девять, — сказал Крупье бесстрастным голосом. Герцогиня поднялась с места. Постояла, раскачиваясь, швырнула карты на стол она проиграла. Повернулась и, как слепая, направилась к выходу. Гордыня молча пошла за ней. Тетя Лили проиграла все. Они обе проиграли все.